набакрали. Может всё-таки естественная причина. Один шанс из тысячи, но не в этом дело. Энергий нам не жалко. Страшно другое. Звезда потеряла стабильность. Мастер, ты меня совсем не слушаешь. Я же страшные вещи говорю. О чём ты сейчас думаешь? О тебе? Коша, пожалуйста, она же взорвётся через год. Трясу головой и пытаюсь сосредоточиться. Как взорвется. Как сто тысяч сверхновых. Такого не бывает. Конечно, не бывает. В этом все дело. Звезды такого класса не взрываются. Сверхновыми становятся звезды с массой в десять раз меньше. Когда в них выгорает водород, они сжимаются, разогреваются и кейк. Ну ты меня понял. Оболочку разносит по всей вселенной, а то, что осталось, становится нейтронной звездой, белым карликом. Стать чёрной дырой они не могут, массы не хватает. Но контор не такая звезда. Она молодая и массивная. Будь она старой, просто схлопнулась бы в чёрную дыру. А в этой полно водорода. Когда давление повысится, реакция ядерного синтеза пойдёт в 10 100 раз быстрее. От этого давление ещё больше возрастёт. Итак, от центров к поверхности пойдёт ударная волна. Там такое будет у всех окружающих звёзд планеты выжжет. Сначала гамма и рентген, потом бета, а под конец протоны. Это удовольствие на сотни лет росняница. Ты знаешь, какие там планеты? На любой можно колонию создать. Что будет, я понял. Теперь расскажи, как они дошли до жизни такой? Это не мы, слово дракона. Я же говорю, у нас энергию похитили. Много, словами не передать. А всё-таки, сколько не гаджоули, такие величины не измеряют джоулями, только через массу по формуле Е равняется МС квадрат. Так сколько килограммов энергии у вас похитили? Это не выразить в килограммах, а в тоннах. И в тоннах не выразить, сколько же. Хватит, чтобы зажечь звезду, упадаю в осадок. Как говорит старая пословица, даже самая красивая девушка не может отдать больше того, что имеет. Или это немного не о том. Если у них спёрли столько энергии, значит они имели столько энергии. А я тут сижу и ничего не знаю. Мы можем сами зажигать звёзды? Нет, такого не бывает. Я стал старым, глупым, чего-то не понимаю. Уголёк, повтори для идиота. Сколько энергии у вас похитили? «Мастер, ты не ослышался. Хватит, чтобы зажить звезду. Большую. Идиотский вопрос. Но уголек поднимает глаза к потолку и шевелит губами. Если взять обычное соотношение массы-диаметр, то чуть меньше полутора миллионов километров. А Солнце сколько? Один триста девяносто тысяч. Больше Солнца». Уголёк надевает очки компьютер. Да, процента на 2-3 больше. Данные не очень точные, но где-то так живут же люди. А есть здесь бакат лёзовую мастер. Беру себя в руки. Расскажи, как это произошло. Мы, как всегда, проводили опыты по изменению течения времени в локальном объёме. Эти опыты требует уйму энергии. Поэтому вокруг звезды мы создали сеть энергетических станций. Они по 0Т выдергивают из ядра звезды кусочек массы и преобразуют его в напряжение пространственно-временного континиума, а дальше эту энергию может использовать любой. Долго в виде напряжения энергия храниться не может. Она расползается по окружающему пространству. Это всё равно, что нагревать какую-то точку в центре огромной металлической бабанки. Тепло растекается во все стороны, и вся бабанка становится чуть теплее. Но пока не растеклось, его удобно использовать. Так вот, мы наделали энергостанций, регулярно проводим опыты и вдруг замечаем что энергия куда-то уходит совсем немного на грани точности приборов но уходит если мы используем 10-15 кг той энергостанции выбрасывают в пространство 20-30 тонн а исчезает до 3-5 кг а иногда ничего не исчезает образовалось целое крыло физиков которые занимаются исключительно утечкой Нет ничего более неблагодарного, чем заниматься утечкой. Половина местных анекдотов именно про них. Даже направление утечки они определили всего лишь с точностью до полусферы. Но месяц и 4 назад у них был великий день. Ушло сразу 8 тонн энергии. Мы смогли засечь вектор. Я слушаю. Четвёртое измерение. Соседний континиум. Ты понял? Кто-то на халяву присоединился к нашим энергоресурсам. И вы решили заткнуть течь. Ты что? Это же братья-коллеги физики. Мы решили модулировать поле информационным сигналом. Связаться с ними. Вступить в контакт. Обменяться информацией. С чего вы решили, что это физики? Так все повадки совпадают. Сначала рубки и эксперименты, потом более серьёзные. Мы целый месяц ждали этого момента и дождались. Они вытянули с нас во много раз больше энергии, чем мы могли дать. Во сколько раз больше? Кто знает. В 200, в 300, в 1000. На таких режимах энергостанции никто никогда не гонял. Но в 5 раз больше чем станции могли дать на самом крутом запредельном форсаже. Это как понять? Обычно наши эксперименты длятся 2 секунды. В поле держится 3. После секунды на начальное накопление энергии в поле и пол на всякий резервный случай. Точнее, по истечении 2,5 секунд станции должны удержать заданную напряжённость поля, пока кто-то потребляет энергию. И ещё, потом полсекунды на всякий пожарный. Так вот, в этот раз все станции вместе взятые не смогли удержать нужную напряжённость. Поле просело почти до нуля, и станции с дикой перегрузкой работали аж 15 секунд. Потом похетитель отключился, станции подняли напряжённость до задумной и тоже отключились. Но было поздно. Поздно что? Спасать станции. Они все сгорели. Продержались до конца, а потом дружно сгорели. Ага. Они ещё 10-15 секунд могли бы работать. Но это уже ничего не меняло. Мы же не зря проводим эксперименты за 3 секунды. 3 секунды. Станция любую нагрузку вынесет, и четыре вынесет, но после пяти ее уже ничто не спасет. Так уж они сделаны, и все сгорели. Да, осталось около двух десятков, те, которые были неисправны и ремонтировались. Сколько же их всего было? Миллион двести тысяч, второй раз за день выпадаю в осадок. Начинаю нервно хихикать. Уголек терпеливо ждет, пока я успокоюсь. Зачем столько? Мы готовили крупный эксперимент. Четверть века готовили. Даже еще больше. Уголек, кажется, опять готов опустить слезу. Даже нижняя челюсть дрожит. Больно наступаю ей на кончик хвоста. Вздрагивает. Слабо улыбается и делает движение головой. Будто хочет меня боднуть. Их починить можно. Уголек пожимает плечами. Что случается с полюсом 0Т-камеры, если его нагреть до 3000 градусов? А с электроникой? Теперь это куски шлака. Но все, что не относится к генератору, цело. Вы не догадались поставить аварийные выключатели? Мы их специально не поставили. Пойми. Это не промышленная аппаратура, а научная. Что бы ни случилось во время научного эксперимента, энергия должна поступать. Пусть все горит огнем, но энергия должна быть. Иначе может сорваться уникальный эксперимент. Кажется, именно так все и закончилось. Горела огнем. Паршивцы забыли прочитать инструкцию по эксплуатации. Улыбнулась она. Как построен генератор? Уголёк берёт лист бумаги, рисует круг вокруг него прямоугольнички. Самая нижняя деталь сферическая камера, стенки из чего-то жутко тугоплавкого и очень крепкие, метровой толщины, кстати. Справа и слева полюса 0Т, сверху и снизу преобразователи вещества в поле с помощью 0Т Мы вырываем из центра звезды кусок вещества и помещаем в центр камеры. Какое давление в центре звезды, ты знаешь? Вещество, естественно, разлетается к стенкам, но прежде чем успевает долететь, преобразователи превращают его в энергию поля. Процесс идёт чисто и без потерь. Но часть электромагнитного излучения всё же достигает стенок. От этого стенки нагреваются до такой степени, что всё вокруг выгорает. Да, но пока прогреется насквозь метр металла, проходит секунд 30. Всё это время генератор может работать с дикой перегрузкой. Вы не позаботились о том, чтобы сделать охлаждение. Да ты что, с ума сошёл? Генератор не рассчитан на тысячекратной перегрузке никто никогда не делает технику с таким запасом прочности. Угалёк нервно бегает по комнате. Ловлю её и прижимаю к себе. Ну ведь на самом деле никто не будет взвешивать 5 т на аптечных весах. Этого ни одни весы не выдержат. Она всё ещё не может успокоиться, поэтому начинаю покусывать её за ухо. Конечно, она права. Три градуса, не три тысячи градусов. На три градуса холодильник не нужен. И на сто не нужен. Зато какой резерв роста заложен в конструкцию. Если вместо одной камеры использовать несколько, одна в работе, остальные остывают. Или для охлаждения туда жидкий воздух по 0Т впрыскивать. Даже менять ничего не нужно.